— Ценно, как память. Там он играл, там провел свое детство. — А если я как следует заплачу? — бросил в волнение господин Грегорич. Распорил Сталарев, навострил уши. — А что вы знаете, как следует? Сколько вы за него дадите? — Я дал бы. Тут у Грегорича внезапно начался приступ удушливого кашля. Он покраснел, как рак. и отдал бы, ну, скажем, 15 тысяч форентов. Хм, сумма не дурна. Павел Грегорич купил это имение за 5 тысяч. Земли всего 2 хольда, и довольно далеко от рынка. Каждая сожень форента 3 стоит, не больше. Стоимость домика, допустим, 2 тысячи, а это уж максимум. — Что ж, — вслух сказал Сталарк, — предложение, на мой взгляд, приличное. Я бы сказал, даже вполне, вполне приличное. Вот что господин Григорьевич вдруг добавил, он, внезапно решившись. — В интересах мальчика я согласен, но прежде напишу ему и поговорю с его матерью. Но я очень спешу. Я напишу ему сегодня же. Господин Григорьевич больше не настаивал, чтобы не возбуждать подозрений, пошел домой, а через два дня послал в Сталараку небольшой бочонок Такайского из запасов Павла Григорьевича, поделенных братьями, наказав посыльному узнать, не пришел ли ответ из Будапешта. Господин Сталарак сообщил, что ждет ответа с часа на час, поблагодарил за ценный подарок, Ещё сказал подгрибщику господину Грегорьевичу, принесшему вино, он надеется, что всё потечёт как по маслу. Вино ли протечёте или что другое, этого подгрибщик не знал. Только что ушёл подгрибщик, как пришло письмо, в котором Дюри соглашался на продажу, и господин Сталарок собрался уже послать Гаспара Григорьевичу своего помощника с приятной вестью. Как дверь материальной конторы отворилась, и, отдуваясь, пыхтя, сопя сломлённый гусь, вошёл толсто брюхий Болдежар Грегорич. По всему видно было, что он торопился изо всех сил. "Прошу садиться, господин Болдежарч. С таким добрым вестями вы к нам пожаловали. Я принёс вам много при много денежек". ищет не дочерь, пропустил Болльжар. Но «Ну, это всегда кстати. Хотел бы я купить у Сиратинушки его маленькое имение Льва, то есть господин Болльжар всегда вражал свои мысли Еленой сладким тостом. Лев, достигнутый в расплох, воскликнул Спалард: А про себя пробормотал какая муха их укусила и громко спросил вы не для старшего ли брата стараетесь нет нет, нет для себя такой удобненький малененький и мененьце такой миленький хорошенький и вид величавый и яблоньки роскошные стран очень странно очень странно а что же странно — спросил с недоумением Балдежар. — У него же есть один покупатель. — Ага, змея подколонная! Мы ему не уступим. Родственник есть родственник. И к тому же я больше даю, чем тот другой. — Трудно поверить, — усомнился опекун. — Тот предложил пятнадцать тысяч. Балдежар и глазом не моргнул. Ничего не значит. Я даю двадцать. Но тут он сообразил, что имение не стоит и пятнадцати. И с беспокойством спросил. Пятнадцать? Кто этот безумец? Собственный брат ваш, господин Григорьевич Гашпар. Услыхав это имя, господин Балдежар пошатнулся словно ввол, оглушенный обухом, и бледный, как смерть, рухнул на стул. Губы его шевелились, но с них не слетало ни единого звука. Столарок решил, что старого господина разбил паралич и, отчаянно призывая на помощь, ринулся за водой. Вместе с ним прибежала кухарка, в торопях вместо воды схватившая скалку для теста, а господин Балдежар уже пришел в себя и стал извинять. Голова легонько закружилась. Такие приступы у меня часто бывают. Стар стал, да и механизм человеческий, увы, несовершенен. Давайте-ка вернемся к нашему разговору. Итак, я даю за Ливан двадцать тысяч форентов. Могу заплатить сию минуту. Поварок задумался. Я верю, что дела так быстро не делают. Прежде всего, необходимо согласие опекунского совета. Я сегодня же представлю туда доклад. Он в тот же день подал доклад, ведь опекаемому выпала настоящая терна, а сам упорно размышлял о том, почему Грегоричи рвут ли вам друг у друга из рук. Терна — три выигрышных номера в лоток.